Глава 67. Все три мушкетера были в наличии, да при том на частном самолете. Принадлежал он Дэнни Истленду, а вернее компании, которую он построил, главным образом благодаря правительственным оборонительным контактам. Раньше это были барашковые зажимы по 1000 долларов и шины по миллиону долларов за штуку. Теперь чаще выстреливало программное обеспечение и контрразведывательные платформы по миллиарду баксов разом. Теперь, когда Истлинг от пушек ушел в киберпространство, его самолет стал больше. Производственные затраты значительно снизились, а способность развести дядюшку Сэма на бабке триллионами байтов бреда сивой кобылы существенно повысились. Троица их дней рождений была разнесена всего на пару недель друг от друга, и все трое справили их уже больше 70 раз. Все они были суперзвездами в Кейне, тремя самыми видными гражданами, выходцами из маленького городка. Истленд — мега-капиталист, Хьюи — суперполитик, Макклеллан — вечный коп. Они были единственными пассажирами этого G5. Двое пилотов находились в кабине за закрытой дверью. Макклеллан налил напитки всем троим сидящим кружком за полированным столом красного дерева на высоте 37 тысяч футов. Лица их увяли, тела поизносились — Каждый наслаждался преимуществами превосходного здравоохранения, так что впереди у них было лет по десять, а то и двадцать. Но может статься не столь уж и радужных. И они четко это понимали. Молодые женщины еще ухлестывали за Истлендом, но исключительно из-за его богатства. Третья жена обошлась ему в достаточно кругленькую сумму, так что теперь он не испытывал особого желания пускаться в очередное официальное супружество, Теперь он сосредоточился исключительно на бизнесе. А когда нуждался в сексе, женщину предоставляли, оплачивали и отправляли. Дело было налажено. У него было трое детей от трех жен, и все трое доставляли только разочарование. Они выросли мажорами, потому что состояние он сколотил довольно рано, а внуков у него не было, потому что его никудышные дети не сподобились даже на это. В последнее время Истленд частенько ломал голову, Кому же оставить свое состояние? Турман Хьюи был вдовцом с тех пор, как жена, прожившая с ним сорок с лишним лет, прошлым летом проиграла сражение с раком груди. Теперь он находил утешение в своих четверых детях и двенадцати внуках, а заодно в одной влиятельной особе из округа Колумбия, недавно утратившей супруга после трех десятков лет совместной жизни. Однако заменить усопшую жену не мог никто. Без нее он чувствовал себя потерянным. Зато заправлял мощной всей страны. Делать это становилось все труднее и труднее, поскольку с каждым выборным циклом в Конгресс пребывало все больше людей, решительно настроенных скорее препятствовать, нежели править. Он мог бы покинуть холм годы назад и заработать состояние в качестве лоббиста или консультанта, а его реальная работа сводилась бы лишь к телефонным звонкам, званым обедам и ужинам, а тяжести пусть ворочают молодые. Но не покинул. Рассчитывая скончаться на ныне занимаемом посту, свято верит, что делает это во благо родной страны, единственного, что осталось у него на самом деле. Роджер Маклеллан был одет в штатское. Он был беднейшим из компании, потому что должность копа в заштатном городке никогда особого дохода не приносит. Женщина, на которой он женился, разошлась с ним 15 лет назад с формулировкой «непримиримые разногласия», присутствующие едва ли не в каждом нынешнем разводе. Если бы его бывшая указала в документах о разводе многолетнее рукоприкладство, это более соответствовало бы истине. Та же история и с детьми. Повзрослев, они разлетелись кто куда и ни разу не возвращались. Да и с какой стати им возвращаться? Маклеллан заводился с полуоборота с самого детства. Когда они проигрывали футбольный матч в средней школе или колледже, потому что все они пошли в старушку-мисс и там тоже играли, его друзьям-мушкетерам приходилось силком удерживать его, чтобы он не полез в драку с членами победившей команды. Хьюи свой напиток пригубил, Истленд сделал глоток, Маклелан опрокинул бокал залпом и встал, чтобы налить себе еще. Когда он сел, Хьюи откашлялся и провозгласил, «Я искренне верю, что худшие уже позади». ФБР официально свернуло дело. А его люди вернулись вокруг Колумбия. Ислин кивнул, но Маклеан посмотрел на друзей, будто ему сказали, что земля плоская. Муйня это Хью заявил он. Прозвищем Хью пользовались только эти двое. Не согласен, Мак. покачал головой Ислин. Они вернулись вокруг Колумбии, поджав хвост. Не поверю ни на миг. Я сидел в кабинете, слушая, как этот жердяй Декер, перебил Хью, жердяй продолжал Маклеон. «Разглагольствует, как заметет нас и ни черта не отступится, пока не укатает нас на нары. Вы двое? Этого не слышали. Но я-то слышал, будь я не ладен. Этот тип до нас доберется. Я в свое время играл в гляделки с массой урлы, а вы нет. Я уже видел этот взгляд. Этот человек доберется до нас. Но пусть себе тешится иллюзиями», — отмахнулся Хьюи. Мне из достоверных источников известно, что расследование официально закрыто. — Достоверных источников? — вскинулся Маклеллан. — Вот уж не думал, что в округе Колумбии такие есть. — Я задействовал свои разведывательные ресурсы, чтобы заняться этим, — возразил Истлин. — Конечно, на самом деле не объясняя им ничего. И они пришли к тому же заключению. — Уж не те ли это разведывательные ресурсы, которые возомнили, будто у Ирака есть ОМП? Парировал Маклеллан. Примечание. ОМП — оружие массового поражения. Конец примечания. Потому что, если так, я бы гроша Ломанова на твою разведку не поставил. Мак, умоляю, не создавай проблем на голом месте, — ощетинился Хьюи. У них нет доказательств. И взять доказательства им негде. Вы забываете об Ароне Калахене, он же Рой Марс. У него есть доказательства. И этот говнюк жив. «Нам сказали это, но неопровержимых доказательств этого мы не видели», — указал Хьюи. «Да кто к дьяволу мог вытащить этого цветного пацана с китчей, кроме его старика? Как к дьяволу мог Калахан жениться на цветной? Я просто в толк не возьму. Он был одним из нас». «Он никогда не был одним из нас», — отрезал Исланд. «Его привлекли, купили и заплатили. Он никогда не верил в наше дело. Ему нужны были только деньги». «Он думал, как мы!» — упорствовал Мак -Клеллан. «Он думал, как положено белому человеку. Вот что я имел в виду!» «А если бы ты не взялся за него, когда увидел этот ролик по ESPN?» «Мы не попали бы в эту передрягу», — рявкнул Ислин. «Ты никогда не слыхал выражения «не будите спящую собаку»?» «Он не выдавал наши секреты десятилетиями, Мак!» «А потом ты расшевелил осиное гнездо, и посмотри, куда это нас завело!» «Я не стану жить с этим гнездом над моей головой!» — воскликнул Макклеллан. «У вас тонны денег в комплекте с понтовыми адвокатами. Если бы он заговорил, вы могли отмазаться, а я нет. Я свою жизнь положил на защиту общества, Дэнни, пока ты наживался, а Хью отхватывал высокий пост в округе Колумбия. Так что уж извините меня за то, что прикрывал собственную жопу!» Макклеллан был так разъярен, что казалось того и гляди броситься через стол на Исленда. Очевидно ощутив это, Хьюи поспешно проговорил, «Ладно, давайте просто успокоимся и все обдумаем. Нельзя терять головы. Ну же, маг, мы тут не враги». Маклеллан еще добрую секунду смотрел на Эйстленда волком, пока, наконец, не уселся на место. «Скажем, он жив», — проговорил Хьюи. «Так с какой же ему стати высовываться теперь? Он ведь тоже отправится в тюрьму». «Господи, ну что за мужики!» — воскликнул Маклелан. Вы двое залетели так высоко, что считаете, будто у вас и мозги лучше. Ему незачем высовываться. Достаточно по почте отправить то, что у него есть, в Нью-Йорк Таймс или в СНН, или в департамент юстиции. Вам чертовски хорошо известно, чем он располагает. Он украл это у нас. С нашей стороны было глупо сотворить это дерьмо, свидетельство того, что мы сделали. Он мог сделать это в любой момент за последние сорок лет, спокойно сказал Истлин, и еще не сделал. — И если мы не станем будить спящую собаку, и на сей раз, как предлагает Дэнни, то переживем эту историю в целости и сохранности, — добавил Хьюи. — И все пойдет как прежде, — подхватил Исклин. Не раскачивай лодку! — Вы, парни, просто не врубаетесь, — затряс головой Маклеллан. — Вы не видели выражение глаз Декера. А я раскопал его подноготную. Он был сообразительным копом на Среднем Западе. Его пригласили работать в новой оперативной группе, сформированной ФБР. — Но это по боку. Я прочел это у него по глазам, как читал по глазам Квотербека на поле. — У кого было больше перехватов, чем у меня? — На чемпионате средних школ в последние три года, а? — У кого, скажите? — Ни у кого. — Устало проронил Ислен. Двулицы, маг, защита и нападение. — Именно. И я вам говорю, что этот козел Декер так просто не сдастся. — Да, ты донес это вполне внятно, — согласился Хьюи. «Ну, — А что именно он может нам сделать, Мак? — спросил Истлин. — Брось ты это. Допив свой бокал, Маклелан, уделил несколько секунд обдумывания ответа. В прежние дни ответ был бы вполне ясен. Истлин поглядел на Хьюи. Тот не сводил глаз с Маклелана. Ты предлагаешь, чтобы мы... что, взорвали его? — Это было пятьдесят лет назад, Мак, — сказал Хьюи. — Сейчас время другое и совсем другое место. Тогда наш образ жизни был под угрозой, и мы перешли к действиям. маклелан грохнул кулаком о стол. Мы не позволяли окаянным спящим собакам дрыхнуть. Сейчас мы снова под угрозой. И я за то, чтобы перейти к действиям. Мир не так уж и переменился. На самом деле я вижу, как маятник качнулся назад, туда, где ему и место. Это видно повсеместно. Люди хотят вернуть свою страну обратно. Политики говорят это вслух. Принимаются законы. «Дьявол, Хьюи, тебе же виднее с того места, где ты сидишь. Люди больше не хотят терпеть это дерьмо. И самое время, будь оно неладно, дьявол, да хотя бы ради будущих поколений американцев!» Хьюи поглядел сквозь иллюминатор на белые облака внизу. «Тогда мы сделали глупость. Мы были молоды и опрометчивы, и совершили ошибку. Ты сам в это не веришь», — отрубил Макклеллан. «Конечно верю». Хьюи поглядел на него. «Я юрист». Я был членом Конгресса более трех десятилетий. Я председатель, вероятно, самого важного комитета на холме. Ля-ля-ля, фа-фа-фа, помахал Маклелон пустым бокалом. Прям сейчас это говна не стоит. Говно. Так что не вешай мне его на уши, мистер великий и могучий. Я генеральный директор компании, котирующийся на бирже, Мак, — увещевал Ислин. Шестидесятые были досплыли. Да сплыли. Хью прав, мы больше не молодые отморозки с мозгами в заднице. — Вот такой настрой и довел страну, до выгребной ямы, в которой мы очутились. Маклеллон нацелил на него палец. — Плохое случается, когда хорошие люди ничего не делают. Ислин обменялся с Хьюи еще одним взглядом. — Мы ведь прежде всегда ставили предложение на голосование, верно? — сказал Хьюи. — Верно, — подтвердил Ислин. И я голосую за то, что если ситуация не изменится, — провозгласил Хьюи то мы отступим и не будем предпринимать дальнейших шагов. — Поддерживаю, — заявил Ислин. Маклеллан испепелял обоих взором добрую минуту, прежде чем сказать, — Вы двое превратились в парочку настоящих додиков. — Мы просто практичны, Мак, — ответил Хьюи. — И мы проголосовали. — Ты признаешь результаты голосования? — Подчинюсь, — буркнул Маклеллан. — Ну, пока. «Но если положение дел переменится, вы признаете тот факт, что мы должны прикончить этих сукиных сынов». Не дождавшись от обоих в ответ ни слова, он возвысил голос. «Признаете? Или снова проголосуете и удерете, поджав свои окаянные хвосты?» «Если положение дел переменится, мы перейдем к действиям», — уступил Истлинд, а Хьюи кивнул. «Ты имел в виду «убьем», — уточнил Маклеллан. «Если это потребуется», — сказал Истлинд. «В тюрьму я за это не пойду. Это было слишком давно, и я считаю, что расплатился за все. Мы сделали для мира много хорошего. Аминь!» — поддержал Хьюи. «Пожизненное служение — это все искупает. Даже то, что мы совершили, — добавил он, — пятьдесят лет праведной жизни против пары опрометчивых поступков, о которых мы теперь сожалеем. За годы я помог многим людям. Моя совесть чиста. Бог меня простил, я в это искренне верю». «Я чувствую то же самое», — подхватил Ислин. «Я жертвовал миллионы на благотворительность, старался сделать мир лучше. Я даже финансировал программы для детей черных и мексиканцев, протягивал им руку помощи. Вы знаете, очень многих из них отцы сидят по тюрьмам». «Очень прискорбно. Но я примирился со своим прошлым. Мне по душе то, каким человеком я стал. Всякий совершает ошибки по молодости, как и мы. Но мы уплатили долг, так сказать». Ну, «Может, вы и жалеете о прошлом, но я черта лысого!» — огрызнулся Маклеллан. «Тебе надо прекратить подобные речи», — предостерег Кислен. «Климат переменился. Нельзя быть шефом полиции даже в Миссисипи и рассуждать подобным образом. Ты просто не можешь. Можешь так думать, если хочешь, но ради бога, держи эти мысли в голове». «Само собой. Политкорректное полицейское дерьмо», — прорычал Маклелан. «Только не говори, что превращаешься в одного из этих придурков!» «Я только говорю», — втолковывал Ислен, — «что мир изменился. Мне приходится иметь дело с несколькими черными генералами. Мой финансовый директор черный. У меня даже есть черный друг». «У меня есть черные члены комитета», — присовокупил Хьюи. «А представляя Миссисипи, я, безусловно, имею множество черных избирателей. Не то чтобы я был согласен с большинством их окаянных требований», по сути, сводящихся к милостыне от государства. Но они есть, и никуда не денутся. Чушь собачья! Держу пари, вы всех их любите, будь здоров!» — пренебрежительно бросил маклелан Любите, как белых. — Ну, конечно, нет, — застоприл Ислин, Но мы все равно вынуждены иметь с ними дело. В том-то и суть. В свое время мы дали хороший бой, — изрек Хьюи, — и, к сожалению, проиграли. Мы должны смириться с этим. Это не меняет того, что мы думаем, но это не должно сказываться на образе наших действий. Иначе я лишусь своего кресла, а Дэнни — своей компании. Все осложнилось, Мак, и тебе это известно. Мы должны отвечать за это. В самом деле, должны. Но об убийствах я сожалею. Были и другие способы донести наше мнение. Мы не должны были убивать, во всяком случае, детей. Я до сих пор об этом думаю. Если б только твой старик слышал твои речи с отвращением процедил Маклелан. он бы в гробу перевернулся. Вот он был человеком, не изменявшим своей вере. Отдай им дюйм, а они отхапают милю. Маленькие цветные вырастают в больших цветных. А теперь еще и гомики-слезби, и трансфрики. И вы твердите мне, что это выглядит Америкой, да? Если положение дел переменится, повторил Ислен, мы перейдем к действиям, я тебе обещаю, это будет сделано. «Я тоже хочу быть там», — заявил Маклеллан и посмотрел на Хьюи. «Но сомневаюсь, что наш бесстрашный конгрессмен тоже. Он может потерять слишком многое. Так где уж ему теперь задать добрую драку, верно, Хью?» Маклеллан налил себе еще выпить. Хьюи и Исленд буквально окаменели в своих креслах. «Дьявол! Парни, давайте хотя бы ритуал соблюдем». Он приподнял свой бокал. «За трех долбанных мушкетеров». Двое других неохотно присоединились к тосту. Осушив бокал, Маклеллон бросил его на ковер, поворчав, — и распростимся навсегда с добрыми старыми штатами. Он нацелил указующий перст на Ислянда. Но когда положение дел переменится... — А оно переменится, жардяй мой. Он грозил мне в моем собственном окаянном кабинете. Такая наглость не может остаться безнаказанной. Так что с декером разберется искренне ваш, ясно? — Поверь мне, он твой с потрохами, — ответил Истленд.